Глава 43. Я не прощаюсь. Молния. Визит рода Майсул закончился тем, что господин Эйра заключил с ними торговую сделку. Этот человек мог найти подход к любому и везде нащупать выгоду, а старик Ио, стоящий во главе делегации, еще долго передо мной извинялся. Рей повалялся немного бесчувственным бревном, проснулся бодрым, зато спеси поубавилась. Ничего, ему полезно. Прежде чем строить непомерные амбиции, надо научиться держать язык за зубами и думать, кому ты хамишь. А еще я не знала, что делать со зреющим заговором. От моего решения зависело многое. На одной чаше весов спокойствие в Шисае, жизнь господина Санда, Рейда и его братьев. На другой моя семья. У дяди Кома к главе свои давние счеты и обиды. Но сейчас я была готова оттаскать своего любимого старика за бороду, во что он вляпался, куда полез. Лучше всего посоветоваться с нейтральной стороной, с тем, у кого в этом деле никакого интереса. И у меня был такой человек. Я знала, что идан придет, поэтому не ложилась спать. Сидела на террасе, вытянув босые ноги и смакуя горячий ягодный напиток. Вспомнив яростный взгляд, Грома усмехнулась. «Скажи, кто, что мой враг будет меня ревновать, я бы не поверила. Но судьба неумолимо вела нас друг к другу. Стоило пережить трагедию на озере Тамзи, чтобы это понять. И полученные раны того стоили». Я нарочно не обернулась, услышав шаги за спиной. «А если это враг?» — раздался вкрадчивый шепот И шею обожгло поцелуем. «Только если бывший». Мне стало щекотно, и я рассмеялась. Дан обнимал крепко, словно заявлял на меня все права. Я замерла в его руках, слушая перестук наших сердец и ловя ощущение чего-то невесомого, тихого, похожего на счастье. Иногда оно заключается в такой вот малости. «Я не смогу задержаться у тебя надолго». Руки и Дана сильнее сжали мою талию. А следом он оглушил меня новостью. «Потому что завтра я покидаю Ситорию». Перед глазами замелькали картины сражений, сцены из прошлого, которые хотелось забыть. Я опустила веки и обмякла в его руках. Мы замерли, укрытые пологом невидимости. Лопатками я чувствовала остальные мышцы грома. Мы так идеально совпадаем. Изгиб к изгибу. Уходишь. Я знала, что он не на увеселительную прогулку отправляется. Для чего ему покидать Ситорию, если не для новой битвы? Это его стихия, его кровь. Для таких, как мы, тихая, спокойная жизнь — это маленькие острова в бушующем море, к которым можно прибиться лишь на время. Только куда теперь лежит его путь? Мне нужно кое с чем разобраться. Но я не прощаюсь, потому что собираюсь вернуться быстро. Я накрыла ладонями его руки, лежащие у меня на животе. Погладила линии вен, «Куда ты отправляешься?» «Этого я сказать не могу». «Ясно». Прозвучала обиженно, хотя я не собиралась показывать, что меня это задело. В конце концов информация может быть засекречена, кто я такая, чтобы мне выдавали тайны Ситории. И снова в памяти зажглось поручение господина Санда. «Стать любовницей Грома, чтобы через него узнавать секреты врагов» но я никогда не использую знания, полученные от Дана во вред. Сегодня мне хотелось убить Тириэля Майсула. Руки вокруг моей талии сомкнулись плотнее. Отвратительный тип. Что он на себе возомнил? Слишком высоко взлетел и поэтому больно упадет. Я повернулась к Дану лицом. Лунный свет мягко ложился ему на плечи, обволакивал наши фигуры. Когда-то гром был таким далеким, а теперь близок как никто. Недавно я вспоминала нашу встречу в грозовой зале. Тогда еще мысль промелькнула. Жаль, что он мой враг. Но в этой беспокойной жизни все слишком быстро меняется. Я погладила подушечками пальцев его щеку, как будто проверяя, настоящий ли он. Эйда опустил веки. Я видела тени от длинных ресниц. Маленький шрам над бровью. Суровую линию рта. Под кожей медленно растекалась медовая сладость. Почему сейчас я счастлива, но внутри сжимает и давит? Между нами лежит неподъемные груз и чувство вины. Его ощущаем мы оба. Дам притянул мою голову к себе на плечо и зарылся пальцами в волосы. Рот Майсул очень желает свергнуть господина Санда и усадить на его место своего наследника — Риэя. произнесла я в полголоса. Некоторое время гром молчал. А мой дорогой дядюшка крутит интриги за моей спиной. Боюсь даже представить, что будет, если правда всплывет. Старик Эйо просил моего брата о помощи. Но Эйра заявил, что лезть в дела Шессая не планирует. Я сделала глубокий вдох, втягивая в себя запах мужчины. Голос Эйдана успокаивал. «Я должна написать письмо дяде. Будет ли мне позволено это сделать?» «Конечно. Я поговорю с Эйро. «Это ведь опасное задание, да?» Я не выдержала. Старалась не думать, но мысли снова и снова лезли в голову. Не хотелось отпускать его. Не хотелось этой тяжелой судьбы, но мне ли говорить? Мы вырезаны из одного и того же дерева. Третий уровень сложности. С возможностью перехода во второй. Туманно ответил гром. Хорошо, что не первый. Задания первого уровня были самыми опасными и зачастую не предполагали выживание исполнителя. Возьми меня с собой, Эйдан. Мне тревожно. Нет. Отрезал он. Ты останешься здесь. Потому что я шисайка, Или потому что ты за меня боишься. «Почему эти вопросы, Мирай? Тебе недостаточно слова «нет»?» «Считай, что это приказ командира». Он очертил пальцами контур моего лица и замер возле губ. Раньше я позволяла себе нарушать приказы. Со мной такое не пройдет. Я знала, где находится уязвимость в защите, и сейчас бы намекнуть об этом «но». Но какое-то гадкое, тревожное ощущение заставило промолчать. Сердце забилось чаще, и я молилась, чтобы Дан этого не почувствовал. Краснее от смущения я приподнялась на цыпочки и обняла его за шею. Взгляд грома потемнел. Черты лица стали жестче, а пальцы впились в мою поясницу. Так мы и стояли, держась друг за друга, не делая ни шага ни вперед, ни назад. Наконец он медленно наклонился ко мне и прошептал, обжигая ухо дыханием. Когда я вернусь, готовься. Сделаем кое-что очень важное. Я как хороший боец всегда готова. В этом деле боевые навыки не понадобятся. В голову сразу хлынули шальные мысли, напрочь лишая рассудка. Мы нашли губы друг друга. Можно быть пьяными и без хмеля, дрожать без мороза и гореть без огня. Я боюсь опять что-нибудь сжечь призналась, когда он задел пальцами кожу спины, чуть выше кромки штанов. «Не переживай, у тебя есть мак воды». Губы припухли от поцелуев, дыхание сбивалось, и ужасно хотелось предложить ему зайти ко мне в комнату, но... Было стыдно и сладко вспоминать, что случилось в ней в прошлый раз. Но кто мне запретит об этом думать? Как говорит Эскен, тари всегда добиваются того, чего хотят. «Мне пора, Мирай», — произнёс Дан неохотно. «Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо и ничего не натворишь». «Когда я что творил? Вы что-то путаете, господин Идан. Мне так нравилось, когда он улыбался, еле уловимо глазами и уголками губ. Лицо сурового грома в этот момент светлело. «Ну, тогда я спокоен».